Глава 5. Последние числа июля 1125 года. Земли боярина Журавля, брод через реку Кипень. Младшая стража сидела в засаде. Собственно, на исходные позиции отроков еще не вывели. велено была ждать в глубине леса, шагах в ста от опушки. Хотя позиции для себя каждый десяток уже обустроил. И проверили их и сам Корней, и другие специалисты по таким делам весьма тщательно. Коней отвели еще дальше в лес и переставили к ним коноводов из молодых обозников. Не дай бог, кони журавлевских ратников их учуют. Диспозиция была проста. Как только на другом берегу кипени появятся журавлевцы, отрокам приписывалось выдвинуться к опушке леса и, замаскировавшись, затихнуть, держа под прицелом сильно заросшую дорогу, которая шла от брода, постепенно удаляясь от берега реки, между опушкой леса и зарослями и вника у кромки воды. Дальше, шагов через сотню, дорога круто сворачивала в лес и делала там еще один поворот. Вот за этим-то поворотом ратнинская сотня и ждала. Расчет был на то, что, выбираясь на берег, журавлевцы сильно растянутся. Берег последним паводком сильно подмыло и коням было неудобно выбираться из воды. Ратники Корнея и Федора должны были втихую вырезать головной дозор будет таковой, пустят вперед, а потом, вылетев из-за поворота, ударит в лоб не готовому к такому обороту противнику. Одновременно отроки, растянувшиеся вдоль приречного участка дороги, должны были открыть стрельбу с ванга. По идее, те несколько десятков журавлевцев, которые выберутся из воды и растянутся по дороге, будут уничтожены в течение нескольких десятков секунд, а остальным, стоящим по конской брюхо в воде и лишенным маневра, останется выбор, Либо лезть на берег на копья стрелы ратнинцев, либо поворачивать назад опять-таки под стрелами. Неожиданности быть вроде бы не должно, разве что противник станет переправляться небольшими группами или не удастся бесшумно ликвидировать дозор. Тогда на этом берегу поляжет небольшое число журавлевцев, а остальным придется утереться и остаться на той стороне несолоно хлебавшей. В том, что карательный отряд явится к броду, сомнений не было. Накануне вечером отроки, выспавшиеся днем после ночных приключений, показали журавлевцам настоящее шоу с бросанием недогруженных телег и волокуш, паническим бегством на другой берег реки и поджиганием моста, заранее заваленного соломой и сушником. Дед, выбрав на берегу такое место, чтобы пламя и дым не мешали зрителям, нещадно лупил, паникюров древком копья и ругался так, что слышно было даже возле острога. Последним, что видели журавлевцы, Было постыдное бегство Мишкиного воинства. Не то от стрел, пущенных с другого берега, не то от корнея, который вошел в роль и дубасил парней на полном серьезе. Стерв, уже в темноте переплывший с вражеского берега, рассказал, что к командиру отряда журавлевцев, здоровенному мужику в глухом норманском нурманском шлеме, привели двоих местных жителей, видимо, где-то прятавшихся, и те долго ему что-то объясняли время от времени, указывая руками в ту сторону, где находился брод. По всему выходило, что противник уверовал в низкую боеспособность налетчиков, в то, что добычу еще не успели переправить через болото, и в свое численное превосходство. Журавлевцев было на глазок по более двух сотен. Значит, ближе к полудню карательный отряд должен был появиться у брода. На этом берегу все было готово, оставалось только ждать. К месту, где расположился пятый десяток младшей стражи, подъехал наставник Глеб, заменивший Алексея в сопровождении Немова и Дмитрия. — Эх, где же вы были, досточтимый Эндрю и Сквайр, нынешней ночью, когда ваш подопечный едва-едва из-под топора выскочил? — Да, сэр Майкл, похоже, вам с вашим спокойствием в бою, порожденным подсознательной надеждой на кнопку New Game, придется распрощаться. Этот топорик вам еще долго снится будет, если вообще не всю оставшуюся жизнь. Как-то нервишки себя сегодня поведут. Варлан, имеющий одновременно обиженный и злой вид, доложила готовности десятка. Настроение у него со вчерашней ночи не только не улучшилось, но и ухудшилось, потому что вместо убитого коня ему подсунули такую упрямую и своенравную скотину, что с таким характером ей надо было бы родиться не конем, а козлом, в крайнем случае бараном. Глеб слушал доклад Варлама, а сам смотрел поверх повязки, пересекающей лицо, на Мишку, и после того, как урядник умолк, слегка приподнял правую бровь, словно требуя подтверждения. Мишка кивнул, и Глеб, опять же, не глядя на Варлама, негромко громко, почти не разжимая губ, распорядился. «Сейчас кашу принесут, поешьте и будьте готовы. Наставник Андрей останется с вами. И поглядывай тут». Последние слова были адресованы уже непосредственно Мишке. Варлам глянул на разжалованного старшину, как гражданин Корейка на Остапа Бендера, и, спохватившись, гаркнул: «Слушаюсь, господин наставник!» Однако его уже никто не слушал. Глеб и Дмитрий разворачивали коней, а немой знаками показывал Мишке, что отведет коня к коноводам и вернется. Варлам снова покосился на Мишку и, явно не зная, куда себя деть, прикрикнул на на кенте, чтобы тот подтянул пояс. От первоначального состава пятого десятка, после того, как на ночной дороге пострадал Зосима, осталось всего пятеро, плюс Мишка и Демьян. Однако Варлан это было видно и невооруженным глазом, предпочел бы остаться с четырьмя подчиненными, чем иметь такое пополнение. От злобной радости, посетившей его во дворе Острога, не осталось и следа, А с Мишкой он вообще старался не общаться. Последний урок, преподнесенный ему бояричем Лисовином вчера, оказался особенно обидным. Отроков не подняли на рассвете, давая отоспаться после ночных тревог, но Мишку раньше других поднял один из обозников. «Слышь, тебя Алексей кличит, «А?» Мишка с не разобрался, кто и куда его зовет. «Алексей зовет», — говорю. «А разве его не увезли с ранеными?» Глаза-то продери. Раз зовет, значит, не увезли. На хуторе он, в хозяйском доме. Сейчас бегу. Да не спеши, он велел, когда проснешься. Чего ж ты тогда разбудил-то? Только мне и дел, что ждать, пока ты выдрыхнешься. Мишке так и захотелось запустить чем-нибудь твердым в спину уходящему обознику. Поворочившись немного, он понял, что не уснет, и принялся обуваться, горестно вздохнув, приматывая обрывком мочальной веревки, отваливающуюся подметку. Алексей лежал в той же горнице, где два дня назад диктовал послание для Корнея. Когда Мишка вошел, Герасим как раз надевал на него рубаху, и было видно, что торс старшего наставника младшей стражи туго обтягивает кусок полотна, сшитый на груди сапожной дратвой. Значит, ребрам крепко досталось. А Герасим-то прилепился к мистеру Алексу, да и то сказать, куда ему деваться-то? Ну и ладно, станет кем-нибудь вроде денщика или адъютанта. «Как ты, дядька Алексей?» «Хорошо, завтра поднимусь, наверное». «Вас, я слыхал, ночью потрепали? Сильно досталось?» «Обошлось. Убитых нет, тяжело раненых тоже». «Угу». Алексей, бережно поддерживаемый Герасимом за плечи, улегся. Герася, сходи как кошеварам. скоро, наверное, уже завтрак готов будет». Герасим безропотно повиновался, а Алексей, дождавшись, когда за парнем закроется дверь, спросил, «Ну и как тебе в рядовых?» «Как рядовому?» Подальше от начальства, поближе к кошеварам. «Начальники думают, мне забот меньше». «Хм, молодец, не киснешь». Алексей коротко ободряюще улыбнулся, потом лицо его сделалось серьезным. «Спрашивай, чего непонятно?» «Много же непонятного. Давай, я пока лежу, все равно делать нечего, отвечу». Обиделся на деда, что от старшинства отрешил. «Это потом, можно я с самого начала спрашивать буду?» «Сначала?» хм, ну давай сначала. С какого места-то?» Со островка, дядька Алексей. Вот узнали мы, что на хуторе три десятка стражников. Ясно же, что все с самого начала пошло не так, как думали. Почему корней весть не послали?» Алексей сначала кивнул, то ли каким-то своим мыслям, то ли одобряя Мишкин подход. Немного помолчал, потом принялся обстоятельно объяснять. «Считай сам. Через болото перебираться почти полдня. Потом еще до корнее сколько-то скакать. Он же не у самого берега был. Потом обратно столько же времени. Да еще ночь в дороге застанет. Мы бы высидели столько на островке, где даже кони не все помещались. И какие бы после этого из отроков были бойцы. Это раз». Теперь вот еще о чем подумай. Сидели бы мы на островке или перебрались бы на берег? Была ли у нас уверенность в том, что нас никто не заметит? Запомни, даже если кажется, что вокруг никого нет, это еще не значит, что никого нет на самом деле. Мог охотник мимо проходить, могли и хуторяне за какой-то надобностью по берегу пройти или на островок заглянуть, могли и детишки мимо пробегать. Все что угодно могло быть, а полсотни народу с конями не иголка. «Обязательно бы заметили. Значит, что?» «Понятно, ждать было нельзя. Но тогда выходит, что ты сам все решил. А зачем же нас?» – спрашивал. «А кто вас учить будет?» «Думать, решение принимать». <coughs> вот, то-то же!» Алексей снова коротко улыбнулся. «Совсем как Корней, хекаешь!» Мишка помолчал, колеблясь, потом все же решился. «Дядь Леш, у тебя с матерью разговор насчет первака был?» «А сам-то как думаешь? Женщина в муже, прежде всего прочего, опору и защиту ищет. Так от начала времен повелось, так правильно, и ничего зазорного в том нет. А если от кого-то исходит опасность ее детям, то и тем паче. Только корень зла тут не в перваке, а в листвяне. Впрочем, мать твоя сказала, что ты и сам это понимаешь. К чему твой вопрос-то?» «Так вышло на хуторе» что почти вся младшая стража со стороны ворот оказалась, а десяток первака в одиночку, на задах. Их всех перебить могли, выходит, что из-за одного первака? Неверно. Командовал ты, с тебя и спрос. Но ты-то наставник, знаешь больше меня, неужели предусмотреть, предупредить меня? Всего не предусмотришь, в бою дело по-всякому поворачивается, а воеводами и другими начальными людьми не рождаются этому учатся, так же, как и другим искусствам. Алексей пристально взглянул на собеседника и подчеркнул важность своей мысли жестом. Искусством, а не ремеслу. Это плотник может ученику сказать. Вот здесь столько-то отпилишь, вот здесь подтешишь, а потом загладишь. И если мастер все верно сказал, а ученик правильно понял, получится то, что задумывалось. В искусстве, а воинское дело искусство, так не получается. Или погоди. «Так ты решил, что это я подстроил, чтобы и первака извести, так?» «Был грех, дядька Алексей, подумал». М «Да, если слишком хорошо, это тоже плохо. Перечитал ты книжек Михайла, Лишку. От того и мысли у тебя всякие в голове бродят тропинками путанными. Кто мог знать, что племянник хозяина таким лихим рубакой окажется? Кто мог знать, что первак с дуру и в нарушении приказов тот бар полезет?» «Нет уж, если бы мне надо было первака угробить...» «Не узнал бы никто, даже и не подумали бы, что это кто-то с умыслом подстроил. Можешь мне поверить, я всякого навидался. Да и наделал. К тому же первак нам сейчас нужнее живой, чем мертвый. И была бы тут церковь, я б за его исцеление от ран свечечку поставил бы». «Даже так?» «Да, вот ты, Михаила. Не знаешь, а мне, сучковые плотники, рассказали, что у первака где-то зазноба завелась. Не в ратном, а где-то в ином месте. Помнишь, его десяток посылали в помощь, когда на новых огородах избушку ставили, да ограду устраивали? Так он оттуда почти сразу уехал, и почти все время, пока его десяток с плотниками работал. Где-то пропадал, только в предпоследний день вернулся, и конь у него замаренным был. Когда же ему... Зазнобу-то заводить было, если он все время в крепости, на глазах. Ну, могла еще скуни в огородище остаться, а поселили ее, скажем, на выселках. Если оттуда до новых огородов быстро гнать, да еще в кругаля, чтобы мимо Ратного не проезжать, коня действительно заморить можно. Но только вот какое дело. Уезжал первак в тот же самый день, когда из Ратного уезжали изгнанные семьи бунтовщиков, которые потом неизвестно куда подевались. «Ни на какие мысли тебя, Михайло, это не наводит?» «Наводит. Я-то, когда про это узнал, думал, что их люди-журавля подобрать могли. Ты знаешь, я тогда раненый лежал, и вдруг Листвяна пришла и стала просить, чтобы я десяток первака в помощь плотникам дал. Да еще торопилась, хотела, чтобы отроки в тот же день до темноты на огороды приехали». «Вот так-то!» Алексей очень внимательно посмотрел на Мишку, словно решая, Понимает ли он серьезность положения? Выходит, что врагов твоих, которые тебя извести поклялись, первак куда-то увел и спрятал. И знает это место только он сам, ну и, может быть, листвяна Так что ж ты раньше-то? Первака же допросить надо было. Поздно спохватился. Плотник мне эту историю про зазнобу рассказал накануне похода. Одни сравнить мне в голову пришло только, когда я здесь вот валялся. Да и то уверенности не было, мог и перепутать. Но ты подтвердил, значит, правильно я догадался. У первака не спросишь, пока не выздоровит. И у Листвяны тоже не спросишь, из-за деда. Мать твоя особенно просила его последней радости не лишать. Так что давай-ка мы про это дело пока помолчим, а придет время, тогда правды дознаемся. Согласен? Алексей вопросительно глянул на собеседника, Мишка утвердительно кивнул. Спрашивай еще, что еще, кроме этого, хотел узнать. «Ну хорошо, а почему мы, вопреки дедову приказу, на строк пошли, и почему ты мне об этом приказе не сказал?» «Думаешь, Корней тебя из-за нарушения приказа от старшинства отрешил?» «Ладно, ладно», — Алексей жестом остановил Мишку, собиравшегося уточнить вопрос. «По порядку, так по порядку». «Приказ, — говоришь». «Запомни, на войне случается так, что начальные люди отдают приказ, не зная чего-то важного». Или еще бывает, что уже после получения приказа случается что-то такое, что исполнять приказ становится невозможно или глупо. Так и с нами случилось. Оказалось, что более легкой добычей стал остров, а не хуто. Все с ног на голову перевернулось. того прежний приказ утратил силу. Если предыдущие аргументы Алексея были вполне логичными, то последний показался Мишке довольно натянутым. Однако возражать Алексея он не стал, а задал следующий вопрос. А со стариком тем обязательно рубиться было? Чуть не убил тебя. Молод ты еще, Михайло. Алексей вздохнул, насколько позволила ему повязка, стягивающая ребра. О смерти пока не задумываешься. С моей стороны это уважение к старому воину было. Погибнуть в честном поединке или быть истыканным болтами мальчишек. Чувствуешь разницу? Я его уважал. Может быть и меня кто-нибудь также уважит. «Ну ты же видел, какие у него мечи были?» «Хорошие мечи, такие, нечасто встречаются. Но у меня в правой руке был не хуже, а вот левый...» Не с простым воином схлестнуться довелось, даже непонятно, почему он в остроге свои дни доживал. Вроде бы как в забвении или попали, но ушел достойно. Троих врагов победил, один, правда, мальчишка, но все равно достойно. «Знаешь, Михайло...» Анисим ведь перед самым походом меня попросил к Нине его сводить. Удачливости у нее просил. И вот повезло. Бывает же. Дядь Леш, так ты перед походом у Нинеи был? Было, что. Она со мной почти не говорила, больше всего с Анисимом. А желаний странных у тебя после этого не появлялось? Ну, как бы не от себя, а. Я что, на сумасшедшего похож? Нет. Ну, не же, может, и незаметно. — Михайла. Погоди, дядь Лёш, меня-то она тоже... того. Тебя не удивило, что я перед походом тебя всякими вопросами не извел? Что да зачем? Какая цель? Чем закончиться должно? И что? — При чем тут волхва? — Ну, она так устроила, что я не очень-то подробностями интересовался, вроде бы как отупел слегка. Или слишком спокойным стал. Не знаю, трудно объяснить. — Слишком спокойным? А кто меня на хуторе попрекать взялся? Кто поперся христиан спасать, хотя спасать уже ни от кого было? Или то, что ты мне нагрубил в лесу, спокойствием называется? Не выдумывай чепухи. Все с тобой было так, как и должно было быть в первом походе. Одни дерганными становятся, другие слегка как бы сонными. И никакого колдовства не нужно. Мишка не стал спорить. Человек, находящийся под воздействием внушения, и не осознающий этого, всегда найдет аргументы той или иной степени убедительности, опровергающие любой намек на то, что он действует не по своей воле. «Надо уметь самому за свои поступки отвечать!» все никак не мог успокоиться Алексей, тем самым лишь подтверждая Мишкины подозрения. Привыкли чуть что? Судьба, воля Божья, волхование!» «Да не мог ты ни о чем толком спросить, потому что в походы раньше не ходил!» А когда христиан не нашли, стало понятно, что зря время теряем, ты задергался. Правильно Корней на тебя уж от холодной воды вылил. Только задумал он это давно, еще до того, как мы в поход собираться начали. — Что? Так он меня от старшинства отрешить давно задумал? — А? Алексей так увлекся своими рассуждениями, что не сразу отреагировал на Мишкин вопрос. — Я спрашиваю, дед меня еще раньше? — Да. — Еще когда узнал, что ты от наследства отказался. «Правда, передумал потом. Не знал, как ты себя поведешь. А вдруг опять в лес сбежишь?» «Ну, а сейчас, видать, опять передумал. Для того и приказал десятникам и старым ратникам за тобой да за твоими ближниками присматривать. Тут-то ты на глазах, и дури сотворить вам не дадут. Ну, еще и делом вас занять велел, чтобы без продыху от этого, знаешь ли, тоже дурные мысли в голову меньше лезут.» Матвей как чувствовал, что за нами следят». — А вы, сэр, паранойя, паранойя. — Ну за что? — Ты только, Мишань, в обиду не ударяйся, — продолжал Алексей. — Продолжай отроков учить, крепость достраивай и прочее. Корней сам во главу всего всегда дело ставит и от других того же требует. Вот и сейчас тебя испытывает. Что для тебя важнее, дело или обиды? Так что ты не поддавайся, стерпи. И об этом Матюха тоже толковал а выглядел как чокнутый. Ну надо же! Мишка был настолько удивлен совпадением позиций Матвея и Алексея, что даже не обратил внимания на впервые обращенное Алексеем к нему слово "Мишань", произнесенное заботливым, прям-таки, отеческим тоном. Дальше, впрочем, Алексей заговорил о том, чего Матвей даже и не упоминал. «Ты только задумайся, что ты сотворил, от наследства отказался». «Старшинство в младшей страже тебе совсем глаза заслало, а еще, говоришь, менее тупым сделала. Да никакая волхва, тем паче не древнего рода, на такое и не подумает толкнуть. Либо осердится на гордыню отроческую, либо посмеется над глупостью детской. Кто ты без младшей стражи, а? Ну скажи». «Как-то, ну, бояич». Нет, ты никто. Отрок, мишка и все». От Боярича ты сам отрекся. Я Лесовин. Да, Лесовин, но ты был старшим лесовином в своем колене. Тебе обязаны были подчиняться и без достоинства старшины младшей стражи. А сейчас? Чему вас только отец Михаил в своей школе учил? Ну-ка, вспоминай. Исаф продал право первородства Иакову за миску чечевичной похлёбки, потому что был голоден. За сиюминутную радость, но как он возопил через много лет у смертного одра отца. А ты за какую сию минутную радость свое первородство отдал? И чем ты лучше Исава, не задумывавшегося о будущем? Но ну, можешь ответить? Могу. Мишка почувствовал, что внутри него поднимается злость. Его упрекают в легкомыслии в отсутствии заботы о грядущем. Его, знающего, будущее на 900 лет вперед. Могу. Снова повторил он уже громче. «Если Листвяна родит деду сына, на кого ей теперь охотиться? На меня? Но я теперь не наследник. На Демьяна? Но я же за брата рассчитаюсь, даже в одиночку, без младшей стражи». «Дурак! Ты что, подкидываешь, безродный? У тебя нет матери, Лавра, Татьяны, меня, в конце концов. Мы что, ничего не видим и ничего не понимаем? Ты самый умный и все сам за всех решил? Нет, но я...» Лучше молчи. Корней все сделал правильно. Мудрый воевода, ох, мудр. Мне подса такого. Алексей снова вздохнул и поморщился. То ли раздражала тугая повязка, то ли почувствовал боль. Ты перестал быть старшиной, и теперь слушай внимательно. Теперь, для того, чтобы продолжить все начатые тобой дела, тебе придется найти способ заставить себе подчиняться по праву рождения. Ты об этом праве забыл. А Корней тебе напомнил, вернул тебя на стезю обычного боярича, которому никакое старшинство младшей стражи глаза не застит. Понял меня? — Ну зачем же так? У всех на ну, глазах. — Вижу, что ничего ты не понял, — боярский внучок все само в руки приплывает. — Выдирался бы ты из самых низов, когда доспех отца убитого продавать приходится. «Когда такие же вот бояричи над твоим конем насмехаются, когда в добычу корову такой же голыдбы, как ты сам забираешь, потому что дома кормилица сдохла?» «Ты еще скажи, везунчик, забыл, что мы с дедом в пастухах ходили? Или мать не рассказывала, как скоморошничать пришлось, чтобы князю на глаза попасть?» Мишка уже откровенно грубил. Снова всплыли воспоминания оттуда. Как он ненавидел сынков и дочек, начальников разного калибра, которых подвозили к школе на служебных машинах родителей, у которых всегда были карманные деньги и модная одежда, и которым уже были забронированы места в престижных вузах. И опять, уже не впервые его здесь попрекают принадлежностью к золотой молодежи, сравнивают с этими. Алексей, видимо, уловил что-то в том, как играют желваки на лице у мишки. И некоторое время молчал, потом заговорил уже без ожесточенности в голосе. «Почему у всех на глазах, — говоришь? — Да для того, чтобы все поняли. Ты не вожак стаи щенков, а боярич лесовин. Старшиной любой стать может, мне рассказали, сколько народу корней перебрал, пока Дмитрия назначил. А право рождения только у тебя одного, и оно дает тебе больше, чем старшинство младшей стражи, стая щенков» лишь часть твоих прав и обязанностей. Право рождения ни силы, ни ума не прибавляет. Мишка уже понимал, что позиция Алексея здесь неубиенна и спорил лишь из чистого упрямства. Моей заслуги в том нет, и право повелевать надо заработать. Если не прибавляет, то рот пресекается. На либеральной козе Алексея было не объехать. А если рот веками живет, значит прибавляет что то они в 1917-м пачками пересекались. Моторесурс все сразу выработали, что ли? «Хватит спорить, Михайло. Вижу же, что ты и сам уже все понял. Да гонор, Лесовиновский на попятный идти не дает». Алексей в очередной раз коротко улыбнулся. «Ну и правильно, не дает. Вот скажи-ка мне, теперь, когда ты уже не старшина младшей стражи, как ты себя мыслишь, анестезия продолжателя боярского рода Лесовинов? Вопрос был, что называется, на засыпку. Все свои планы Мишка свяживал с младшей стражей и воинской школой. Он на секунду задумался, и в памяти всплыл урок, преподанный ему Нинеей. «Ощути себя наследником древнего рода, продолжателем дел славных предков, частичкой великого народа славянского, внуком божьим». Мишка говорил монотонным голосом, полуприкрыв глаза – Но сказанное тогда волхвой сейчас вдруг представилось ему в совершенно ином свете. Возгордись этим и тут же смирись. Смирись с тем, что ты не волен ни в своих поступках, ни в поведении, ни в речах, ни во внешнем виде. Смирись с тем, что всегда и во всем, даже в мелочах, даже в самое краткое время, даже тогда, когда тебя никто не видит, ты должен быть достоин своего места в жизни, как бы трудно это ни было. В любых бедах. Болезнях, поражениях, скудости, отчаянии, сумей, соблести, достоинства. Мишка открыл глаза и наткнулся на искренне изумленный взгляд Алексея. «Это ты в книжках вычитал?» «Нет, дядь Леш, это мне один умный человек сказал. Так сказал, что запомнилось». «Ну так что ж ты? Ведь все же знаешь, неужели непонятно, что Корней тебя ничего не лишил? Наоборот, он тебя над другими отроками поднял». Не нужно тебе никакого старшинства, с этим и другие справятся, а твоя стезя выше, ими повелевать. Нет, сыну, как сказано, в поражении, скудости и отчаянии сумей соблюсти достоинство. Все, мне тебе объяснять больше нечего. Иди, боярич Михаил, и исполняй свое предназначение, а старшине младшей стражи забудь, кончились детские игрушки». Выйдя на крыльцо, Мишка невидящими глазами уставился на хуторской двор. «Простите великодушно за откровенность, сэр, но вы идиот, как их еще поискать?» Сами же Розьку учили мыслить со словными категориями. И тут же таким республиканцам нарисовались, хоть Марсельезу распевай. «Это там титулы проходят по разряду экзотики и сказочного антуража, но здесь-то все всерьез». Вот лорд Корней вас и ткнул фейсом. Пардон, даже и говорить-то не хочется. Куда? Давайте-ка, сэр Майкл, если вы такой борзый, попробуйте управиться с любимыми игрушками без звания старшины. И куда вы денетесь без права рождения? Именно-именно, туда и денетесь. Господи, стыдобище-то какая. Илья слово и знака ждет. Дмитрий готов на смерть идти. Демка спину прикрыть обещает, да и прикрыл уже. Это ж его болт тому острожанину морду разворотил. Они готовы служить вам, а вы, сэр, вы готовы служить им? Ведь каждое их слово там, у костра, вязало вас по рукам и ногам обязанностью повелевать. нас и сказать-то в свое оправдание нечего. Впрочем, не оправдание, конечно, но объяснение. Вы, сэр, все еще человек оттуда, и с этим надо что-то делать. Как там было у Вадима Кожевникова в книге «Щит и меч»? Как-то так, вживаться, вживаться и вживаться. Нужен Иоган Вайс, еще очень долго не нужен будет Александр Белов. Нужен Михаил Лесовин и еще долго не нужен будет Михаил Андреевич Ратников. Хм, сомнительно что-то. Да и природный лесовин не дремлет. На дороге-то, после потасовки со стражанами, вы приказы раздавали, не задумываясь. Даже Дмитрий не удивился, когда вы ему приказали гонцов на хутор гнать. Ну что ж, будем продолжать в том же духе, но... Увы, о кнопочке «Ресет» придется забыть не только в бою, но и в повседневной жизни. Мистер Алекс прав, хватит играть, пора начинать жить. И скажите спасибо, что здесь нет папаши Мюллера с его гестапо. Спалились бы с вашей неадекватностью. Минька! Прервал голос Демьяна, Мишкины размышления. «Тебя Илья обыскался! На кого-то держи, он передать велел!» Демка сунул в Мишке пару новых сапог. «Давай переобувайся и к котлу шагай, скоро завтракать будем!» Мишка направился было к месту ночевки пятого десятка, но рваный сапог стал так раздражать, что он не утерпел и повернул к колоде для колки дров, на которую можно было удобно сесть. Откуда-то, как всегда неожиданно, просто талант какой-то! — вывернулся Варлам. — Вы где болтаетесь? Почему ушли без спросу? — Ну-ка, глянь сюда. Мишка выставил вперед ногу в рваном, обмотанном веревкой сапоге. — Какой ты нахрен урядник, если у тебя подчиненные разутыми ходят? — Ты меня не учи молчать! Мишка толкнул Варлама к колоде, уселся на нее и, подняв ногу, приказал. — Стаскивай сапог! — Я тебе не разувать те Демкина затрещина прервала Варлама на полуслове. «Ты, рабичич!» Демьян выпростал из-за пояса кистинь. «Но!» Варлам затравленно огляделся, но помощи ждать было не от кого. Народу во дворе хватало, но все были заняты своими делами, только несколько обозников с любопытством наблюдали за разыгрывающейся сценой. Демьян, покачивая кистеневу в правой руке, левой пихнул Варлама в бок. «Делай, что велено!» «Шевелись, бояричу некогда!» «И я вам не...» Взгляд Варлама метнулся к Мишке за спину, и голос его мгновенно окреп. «Господин старшина, скажи им, я урядник, не...» «А кто тебя урядником поставил?» Донесся из-за Мишкиной спины голос Дмитрия. «Я?» «Не ставил. Господин сотник не утверждал. Так кто?» Варлам уже поднял было руку, чтобы указать на Мишку, но тут до него, видимо, дошел весь идиотизм его положения. Жест так и остался незавершенным, а Демьян, тут же вклинившись в паузу, произнес угрожающим тоном. «Бояричу Михаилу Фролычу было угодно поставить тебя на десяток, и он тебя поставил. А сейчас бояричу угодно, чтобы ты помог ему разуться, но нам долго ждать!» Блин, свита играет короля. Да не играют они, для них это жизнь. Варлан, скрывая злые слезы, Низко наклонил голову и охватился обеими руками за Мишкин сапог. С левой ноги обувь слезла легко, а с правой не получилось, мешала веревка, которая была подвязана подметка. Варлам попытался развязать ее, но узел затянулся туго. «Зубами!» – напористо приказал Демьян. Варлам немного поколебался, покосился на покачивающийся в руке Мишкиного брата кистень и, опустившись на колени, склонился к сапогу. Все, сломали парня. Теперь либо в совершенное дерьмо превратиться, либо в любом случае поворачиваться к нему спиной не стоит, особенно в бою. Мишка поднялся с колоды, притопнул новыми сапогами и распорядился недопускающим возражений тоном. «Дмитрий, перед завтраком построим младшую стражу. Пешими!» Митька и тут оказался на высоте. «Никаких слушаюсь и прочих строевых экзорсисов». Лишь коротко склонил голову и спокойно, словно не в первый раз, ответил. «Будет исполнено, Боярич». Потом глянул на потери настоявшего рядом Варлама и уже совсем иным тоном ряпнул. «Слышал приказ! Передать другим урядникам! Построиться по десяткам, пешими справа от ворот вдоль тына! Исполнять!» «Слушаюсь, господин старшина!» Воеводе по Горынскому, боярину Корнею Агеичу угодно было назначить старшиной и младшей стражи отрока Дмитрия. «Все приказы старшины Дмитрия велю исполнять так же, как прежде исполнялись мои приказы. Воля боярина Корнея Агеича и моя воля будут передаваться вам через старшину Дмитрия, если нам самим не угодно будет свою волю вам высказать». Отроки привычно держали строй, глядя на столь же привычную для них картину. Михайло что-то вещает перед строем а рядом молча стоит Дмитрий. Все было как всегда, разве что построение происходило не на крепостном дворе, а перед тыном, окружающим хутор. Да в сторонке топталось несколько молодых обозников, которым Илья с видом знатока что-то негромко объяснял. «Как-либо обсуждать решение воеводы?» продолжал Мишка. «Запрещаю, ибо невместно отроком осуждать или одобрять воеводские повеления. Урядникам велю, пустопорожнюю болтовню пресекать, а особо языкастых наказывать, дабы другим впредь неповадно было. Мишка сделал небольшую паузу и оглядел строй. Ни звука, ни движения, никакого особенного выражения на лицах. Кое-чему ребята все-таки уже обучились. Боярич обернулся к группе обозников, от которой донеслись смешки, и повысил голос. — Господин наставник, уйми весельчаков, чтобы нам отроков закнутами к канавязи не посылать! Что сказал Илья, из-за расстояния было не разобрать, но смешки стихли. Мишка снова обернулся к отрокам. Вновь назначенным урядникам велю исполнять свои обязанности до возвращения на базу. Там, после разбора всех событий, решим, годны они быть урядниками либо нет. Тех, кого сочтем годными, представим господину воеводе для утверждения. Мишка снова оглядел строй и решил свое выступление не затягивать. Нужное было сказано не словами, а под текстом. И можно было рассчитывать, что все или большинство намек поняли. Оставалось еще только одно. «Отрок Демьян!» «Здесь, боярич!» «Выйти из строя!» «Слушаюсь!» Минувшей ночью Отрок Демьян спас мне жизнь, в последний миг поразив ворога, который уже занес надо мной топор. «Зрите! Перед вами пример истинного воинского братства!» Демьян на какой-то миг утратил свой мрачно-саркастический вид, и слегка зарумянился. Мишка обнажил голову и отвесил двоюродному брату земной поклон, потом, не дав ему склониться в ответном поклоне, обнял. — Спасите, Христос, братик! — Ну, — Демка неожиданно шмыгнул носом. — Я же обещал спину!